Глава 13 Костянка. «Давай всех кормить, поить и обнимать, и любить, и одевать». «Начни с меня. Ты уж сам как-нибудь». Настасья и Бермята. У Филата тряслись ноги, руки и вообще все. «Все». Это только кажется, что прыгать в сапогах-скороходах и тащить за собой огромный мактобус легко. На самом деле дико сложно, учитывая маниакальное упорство сапог, прыгать ровно на семь миль и огромный вес мактобуса. Держишь рукой трос, делаешь маленький совсем крошечный прыжочек и понимаешь, что мактобуса рядом с тобой и в помине нет. Зато у тебя ободрана рука, и ты торчишь из болота не пойми где. Когда все окончательно приуныли, Филат додумался сковырнуть с левого сапога каблук. Совсем сковырнуть, то есть напрочь и с концами. Оторванный каблук он приклотил к мактобусу под железной лестницей, поднимавшейся на крышу. Сам вцепился в эту лестницу, поднес правую ногу в сапоге поближе к прибитому каблуку и стал делать крошечные скачочки. Ломая ветви, мактобус с треском подскакивал и с чуть меньшим треском, удерживаемый вертикальным талисманом от слишком резкого падения, шлепался в лес в паре километров от прежнего места. Магия сапог обычно заключена в каблуках или в шпорах. На этой модели спор нет, Значит, она по умолчанию в каблуках. Для магии оба каблука по-прежнему единое целое, вот только вес второго сапога почему-то стал больше. Вынужденная тащить огромный мактобус магия уже не так настаивала на семи милях, перестала стремиться разорвать филата при нарушении расстояния между сапогами, и хоть и мелкими прыжками они все же продвигались к заданной точке. Вот только Филата несколько раз едва не снесло ветвью, а в другой раз у лестницы, за которую он держался, оторвалась перекладина. Настасья, высовываясь в стекло, кричала Филату, куда ему прыгать. За ее спиной маячили переживающие тоннельсыны. «Курс зюй-зюй твест!» – распоряжалась Настасья. Слышался треск ветвей. Филат кое-как выбирался из очередного сугроба или из очередной грязной лужи и на четвереньках, потому что иначе магия могла сработать на прыжок, подползал к мактобусу. «Все прекрасно, но это был просто зюйт -вест. А надо зюйт-зюйт-вест», — мягко поправляла Анастасия. «Ты не умничай, ты лучше пальцем покажи», — огрызался Филат, ощущая себя героем бородатого анекдота. «Разговаривай с Настей вежливо!» — возмущался Бермята. Он постоянно заступался за Настасью, хотя на нее никто не нападал, а напротив, это она сама всех доставала. Наконец, когда стажар не пойми, в какой раз выбрался из грязи, обнаружилось, что это уже не просто грязь. Мактобус застрял в тине у берега. В стороне Филат увидел линию электропередач, в которую они чудом не врезались, и дорожный указатель «Костянка 5 КМ». Еще немного криков из окна про 5 градусов к северу и «Прекрасно! А теперь покажи, где по-твоему север!» Мактобус шлепнулся возле длинного разбитого на ремонтные боксы гаража. «Мы на месте, ты гений!» — крикнула Настасья и, выскочив из мактобуса, поцеловала Филата в грязную щеку. Определив, что у Настасьи опять началась ее радостная бегательность, малыши Макси Фейс и списком повисли на ней. Они обожали медведица. «Гений среди удобрений!» — ревниво проворчал Бермята, созерцая покрывавшую Филата грязь. «Чего?» — вспылил Филат. «Ну, скажем иначе. Среди нужной растениям органики», — поправил Бермята. Он вылез из мактобуса и внимательно осматривал гараж. Никакой рекламы, никаких вывесок. Из-под ворот на них залаяли три собаки. Потом оказалось, что собака всего одна, просто у нее три головы. Ева успокаивающе заговорила с псом, привычно интересуясь, какое у него послание к миру. Готового послания у трехголовой собаки не оказалось. Скрывая это, она еще пару раз тявкнула, чтобы замолкать не совсем сразу. Затем что-то в ней заклокотало, и, наконец, она виновата завиляла хвостом. И сразу же вылезла и перестала быть грозной. Дворняжка была нелепейшая. Крайние морды, обычные, как у деревенских шавок, лапы короткие, хвост куцей, и лишь средняя морда имела жуткие зубы, горящие огненные глазки и обгрызенные в схватках уши. «Сабаська!» — обрадовалась Задора. «Слясный собаська-мутант!» «Да никакой не мутант!» — поправила Настасья. Цербер выходит из теневых миров и посещает здешних дворняжек. Видимо, где-то здесь открытый проход из теневых миров. Надо держаться на стороже. Интересное место это костянка. — А лучше бы отсюда втихую свалить, — предложил Филат. Он не мог точно сформулировать, что именно ему здесь не нравится, но безошибочный инстинкт стажара уже сообщил, что что-то здесь не так. «Нам надо любой ценой починить талисман. Или ты собрался прыгать до Сивояры?» Бермята кулаком застучал в ворота, однако никто не отозвался, кроме все той же трехголовой собаки. Было ясно, что в гараже либо никого нет, либо все крепко спят. Трехголовая собака вертелась у них под ногами, еще не решив кусаться ей или попрошайничать. Гены адского пса боролись в ней с генами брехливой дворняшки. Бермята бросил ей кусок колбасы. Средняя голова, опередив соседние, схватила колбасу. Другие две головы наблюдали за ней с тоскливой жадностью, однако сунуться не решались. Оставив наследника Цербера разбираться с колбасой, Стажар перелез и открыл ворота, пропуская остальных. — Осторожно, — предупредил он, — держимся вместе. — У гусики я прикрою, — закивала задора и взвелась в небо со своим пулемагом. Две огненные очереди прочертили ночь. За ней пронзительно вереща вращалась в воздухе низко. Стажар пожалел, что открыл рот. — В следующий раз я отправлю Танельсонов сидеть в засаде, — проворчал он. — Это будет самая крутая в мире засада. Пронзительные вопли, пальба и огромная надпись «ЗАСАДА», где каждая буква с двухэтажный дом. Прикрывая друг друга, они осторожно пошли мимо длинного ряда наглухо закрытых ворот. Снаружи часто одна на другой громоздились разбитые и сгоревшие И расплющенные машины Все машины были до основания выпотрошены. Двери, капоты, полетные талисманы и лобовые стекла сняты. На крышах вяло плескали уцелевшие крылышки. Среди искалеченных машин стояли и две-три собранные заново, все части в которых были разного цвета. Огнедышащий мамай. «Здесь явно работают спецы, раздобывают кучу старых машин и собирают из них что-то более-менее летающее», — сказал Бермята. «Причем жесть правят голыми руками, потому что нет следов разогрева». А вот с этой дверью у него что-то не вышло. Он психанул, смял ее, как лист бумаги, и швырнул об стену. Филат двигался впереди. перебегая от одного укрытия к другому. Ева сразу потеряла его из виду. Стажер был способен спрятаться чуть ли не посреди пустой комнаты. Здесь же повсюду были старые машины Он крался, зорко отмечая все, что видел. И чем больше видел, тем сильнее начинал тревожиться. Какое-то тут все было слишком большое. Валявшийся под машиной молот, он едва сумел приподнять двумя руками, и ручка у запертой двери располагалась, мягко скажем, высоковато. А уж когда рядом с лужей Филат нашел оттиснувшийся след огромного ботинка, все ему стало понятно. Он развернулся и устремился к Настасии. когда он внезапно возник перед ее носом, Настасья, не ожидавшая этого, отпрянула. «Циклопы», — сказал Филат, — «это их сервис». Настасья помрачнела. Бермята вполголоса вспомнил ядерную бабку. Кажется, он вознамерился сплагиатить ее универонахабой, пополнив свою коллекцию огнедышащих мамаев. «Циклопы в деревеньке посреди болот». — Ночью, — сказала Анастасия. — Может, свалим? Не будем в героев играть, — предложил стажар. Анастасия посмотрела на и низку, вертевшихся у нее над головой, на тита, который, пыхтя, волок чемодан. Еще подумала про Сивояру, который стоит где-то на залитом лунной холме и ждет их. — Нет, — ответила она упрямо. Придется идти в деревню и искать этих механиков. Надеюсь, среди них найдется спец по полетным талисманам. Возьмем его за шкирку и притащим сюда, — сказал Бермята. — Про шкирку это ты -то малость того. — Какие-то вопросы? — вскинула брови Настасье. — У матросов нет вопросов, — ответил Бермята и внезапно даже для себя неожиданно выпалил. А замуж за меня выйдешь, если мы его действительно притащим до Нового года? Я подумаю, неожиданно мягко ответила Анастасия, и тоже ответила быстро, явно долго не обдумывая. Ночь, что ли, с круглой лунной всех путала. Бермята просиял, стажёр тихонько покрутил у виска пальцем. Совсем куку, -ку», шепнул он Еве. Интересно, много циклопов он на своем веку притаскивал за шкирку. Короче, держись подальше от них, совсем подальше от Тонельсенов и поближе ко мне. Ева попыталась вспомнить, чем питались циклопы у Гумера, и ей это удалось. — Циклопы-людоеды? — с ужасом спросила она. — Они уверяют, что завязались с этим в далеком прошлом. — Суровое эхо пещерных времен, чумное дыхание средневековья. — Опять же, доказательств пока не нашли, — бодро ответил Бермята. — Как их найдешь, когда они с костями все жрут? Нет тела, нет дела, — отозвался стажар. — А жители этих домов тогда где? Почему все дома пустые стоят? — Уехали, — выдвинул версию Бермята. — Трудно жить рядом с сервисом, шумно. «Ну ты вообще на всю голову женатый!» — брякнул стажар и отвернулся. Бермята, не отвечая, уже несся побелевшей в темноте дороги. Его бетховенское лицо с каждой секундой становилось все квадратней, а шевелюра торчала решительно. Казалось, встретиться ему циклоп. Он сразу потащит его чинить талисманы. И куда? Делись его обычная лень и неспешность? Филат критически разглядывал мактобус, который начинало уже заносить снегом. Мактобусу это не слишком нравилось, он сам себе включал дворники, очищая лобовое стекло и отмахивался от снега гусиными крылышками. — Нехорошо так ценную технику бросать, — заметил стажар. макруха может вернуться, и тогда одним испорченным талисманом не отделаешься. — Мокруха убежала, — отозвалась Ева. — Плохо ты знаешь, Мокруха, истинная женщина. Как убежала, так и прибежит. После коротких поисков на страже оставили малыша Груню, который дулся и дерзил, и железную девушку Рогнеду. хорошо растопленные и раскрасневшиеся от жара рогняда быстро двигалась и хорошо соображала пугануть мокрху сможешь если что весело спросил стажар рогняда так решительно замахал руками что филата и Еву едва не снесло порывом ветра блеск стиль промышленный вентилятор не знаю как мокруха а я псоваться не стал оценил стажар и послал Рогнеде воздушный поцелуй. Рогнеда ответила ему провозным гудком и струями пара из обоих ушей. Филат и Ева помчались догонять Настасью и Бермяту, и вскоре их догнали. Ветер, завывая, швырял горстями снежинок. Падая в грязь, снежинки таяли, но кое-где начинало уже наметать сугробы. Костянка осенняя постепенно становилась костянкой зимней. По пути им попалось несколько пустых домов. Некоторые были с заколоченными дверями и окнами. Другие же выглядели так, словно их хозяева пытались спрятаться, но их вытаскивали прямо через стены, а кое-кого даже через крышу. Встретилось большое озеро, заросшее камышом. с островком посередине. Электрические провода были оборваны, столбы обвалились. Возле того, что когда-то было почтой России, к столбику был прикован летающий уаз-буханка синей раскраски. Совсем ржавый, он висел в воздухе, как надувной шар, и ветер, раскачивая его, выл в кольцах цепи. «Отличные талисманы когда-то делали!» «Отвязал бы, но нам он не подойдет. Такие штуки на вес рассчитываются», — сказал Бермятер, рассмотрев уазик с разных сторон. Филата заинтересовала озеро. Он приблизился к воде, присел на корточке и потрогал ее рукой. Вода не только не собиралась замерзать, но и была теплой. У берега дрожали хлопья пены. Ветер собирал пену в шары, Катил ее по песку, и на песке оставались следы, как от проползшей виноградной улитки. Один из таких шаров шилот поймал, растер по ладони, и Ева увидела, что пальцы и ладонь его слабо светятся. — Теперь понятно, почему циклопы эту костянку так полюбили, — сказал он. — Выход из теневых миров, — предположил Ева. Филат качнул головой. «Не только. Видишь эту пену? Это предмагия. То, что потом становится магией. Мы ее использовать не можем, а циклопам и другим первосуществам. Она дает силу. Им достаточно просто стоять на такой земле, чтобы наполняться силой. А почему мы ее использовать не можем?» Примерно потому же, почему мы не едим сырую землю, а едим растения. Хотя и циклопы предпочитают, ну, будем считать, что овечек. Тоннельсыны вереща летели впереди. Тит послал на разведку отряд комариков. Позванивая шпорами, комарики расселись по деревенским улицам, и вскоре их командир, здоровенный комар с висячими усами и польской саблей, которого Тит представил как полковник фон Дистрофель, уже зудел о чем-то своему маленькому генералу на ухо. «Туда», — сказал Тит, — «там большое какое-то строение и обитаемое. Они говорят, что внутри очень много доноров». «Кого-кого?» Тит, смутившись, пояснил, что фон дистрофин называет так вообще всех магов и заурядцев. Ну и циклопов, видимо, тоже. Строение, которое обнаружили комарики фон Дистрофеля, оказалось здоровенным сараем с настежь распахнутыми воротами. Крыша подперта толстенными бревнами. Во дворе ржавел остов зерноуборочного комбайна, переделанного под жаровню. В жаровне ярко пылал огонь, над которым, На вертел была нанизана коровья туша. Вертел вращал огромный циклоп, одетый в кожаный фартук. Лапища у циклопа была такая, что если бы он просто, даже не прилагая усилий, опустил ее на плечо человеку, тот просел бы до земли. Настасья перекинула косу за спину и с видом учительницы, собирающейся познакомиться с новым учеником, направилась к циклопу. Однако Бермят решительно поймал ее за локоть и отодвинул в сторону. «Нет уж, общение с местным населением предоставь мне». Он торопливо достал из кармана крошечную книжечку, подул на нее, и книга, во много раз увеличившись, превратилась в толстенный том. «Жоржета-смузи. Мостик взаимопонимания или как общаться с представителями различных магических культур», чтобы они вас правильно поняли. По страницам книги и по обложке бегала сама авторша, маленькая француженка в высоком парике. «Циклопы!» — шепнул ей Бермята, потому что здоровенный циклоп уже таращился на него пылающим глазом, и говорить громче было опасно. Француженка забегала по страницам, отважно ныряя в толщу книги. «Тик-тик-тик, ти ти, -ти Прыгнуть на одной ножке и потрясти головой!» — подсказала она изнутри. «Девян, двудольный, чего?» — переспросил Бермята. «Это страница про воробьев обордней. Дико извиняюсь, мси. При встрече с циклопом, надо сказать, желаю вам долгих дней и мирных ночей, о почтеннейший! Дорастет да ваша борода, доплодятся да ваши бараны». «Да украдут ваши сыновья много толстых и здоровых жен». «Ага, благодарю». Бермята еще раз подул на книжечку, спрятал ее и, перемахнув через изгородь, направился к циклопу. Подошел к нему и остановился. Циклопу Бермята доставал примерно до пупка. Хотя, возможно, это не был самый высокий представитель вида. Его с Филатом не услышали, что именно Бермята ему сказал, Но циклоп вдруг с возмущением выпрямился, затем сцепил правую и левую руку вместе, занес их над головой и, присев, нанес по земле сильнейший удар. В земле, где только что стоял Бермята, образовалась приличная вмятина. «Стиль заколачивания свай», — сказал Филат, — «с циклопами сложно». Они магии практически не применяют, у них одна магия — удар дубины. Хотя и кулаками могут. Бермиата уже несся к ним короткими перебежками. Циклоп его не преследовал. — Ну как? — ехидно спросил Анастасия. — Много толстых жен украли его сыновья. — Кажется, это была женщина. Напрасно я ляпнул про бороду. Дермята хотел вновь достать свою книжку, но к циклопихе, треща крылышками, уже устремились тоннельчины и, носясь у нее перед носом, что-то запищали про бедных несчастных сироток, у которых нет мамов и папов. Пулемак задора предусмотрительно забросила на ремня за спину. «Стиль цыганский цирк. Уровень игры невысокий», оценил Филат. «Однако циклопиха не была строгим ценителем. Вскоре Задора уже прыгала на ее плече, а Ниська сидела у нее на ладони. Циклопиха разглядывала ее и, хихикая, ногтем мизинца, пыталась расчесывать ей волосы. «Ее зовут Люся», — сообщила Задора, подлетая к Настасье. «Ей всего 15 тысяч лет. Она помогает маме, а мама у нее повариха в подлом Одиссеи. Там сейчас все циклопы». Будут гулять всю ночь. Люси очень сомневается, что кто-то пойдет чинить наш талисман. У них сегодня праздник — День Земли. «Кабак называется подлый Одиссей?» — недоверчиво переспросила Ева. Задора сделала в воздухе сальто. «Агасики?» «Циклопы терпеть не могут Одиссея. У них все кабаки так называются. Скелет Одиссея, Лысина Одиссея, Букашка Одиссей и так далее». «Есть и покруче названия, у кого на что фантазии хватит». Бермята опять достал свою книжечку и хотел подуть на нее, однако Настасья больше не хотела иметь ничего общего с жоржатой смузи. «Смена активностей, на месте разберемся, идем», — сказала она и направилась к кабаку. Филат с Евой и Бермята, на плечо к которому все же успела переползти хитрая жоржата смузи, Поспешила за Настасьей. Они еще не дошли до огромного сарая, когда двери кабака распахнулись, и оттуда кувырком вылетел великан Хримтурс. Шлепнулся на землю и, в панике, врезаясь лбом в стены и в столбы, на четвереньках побежал куда-то. «Вали отсюда, мерзкий Одиссей!» понесся ему вслед яростный крик. Филат притормозил Еву за руку. — Пусть первым идет герой Бермята, — посоветовал он. — Кажется, циклопы уже хорошенько развоевались, раз даже хримтурсов бьют. — Я их неплохо знаю. Без драки у них не обходится ни один праздник. Они их так и отличают. По дракам. День так себешные драки, день отличные драки, день, когда тому парню открутили таки бошку. Бермята глубоко вздохнул и, обогнав Настасью, первым добрался до входа. Из-под у него выглядывала подсказывающая ему Жоржетта. Толкнув дверь, Бермята ворвался в просторное, ярко освещенное факелами помещение. Ослепленный он в первую секунду ничего не смог разглядеть и на удачу крикнул прямо в гул голосов. «Почтеннейшие! Беззащитные путники, не имеющие при себе значительных средств!» но, готовые вознаградить вас за доброту и усердие, желали бы воспользоваться вашим гостеприимством. Выпалив это, Бермята немного подождал ответа и обнаружил, что никто ничего не услышал. Голос его потонул в воре куда более громких голосов. Гуляние было в самом разгаре. Стажар Ева и Настасья подхватили Бермяту и задвинули его в уголок потемнее. — Погоди, давай немного оглядимся, — сказал Филат. — Чего на храпом лезть? Пришли на мягких лапках, разведали чего надо, ушли. Разместившись за старой жаровней, они стали изучать обстановку. Макси Фейсы куда-то подевались. Кажется, они тоже уже были внутри и летали вдоль потолка, умело избегая столкновений с факелами. Чад, крики, треск глиняных кружек — Два подвыпивших оборотни из викингов играли в тяпы на пальцы. Один тяпал топором, а другой в последний момент отдергивал руку. Реакция обоих викингов была отменная, но, судя по состоянию пальцев, везло им не всегда. Несколько циклопов метали ножи в деревянную фигуру Одиссея, вытесанную из дубового бревна. Потом им наскучило метать ножи, и вместо ножей они стали бросать какого-то типа. Метаемый субъект был маленького роста, весь в шрамах и синяках, со смятыми ушами борца, много раз сломанным носом и с коротким ежиком волос на голове. Типу, у которого метали, это, кажется, нравилось. В воздухе он группировался и выхватывал топор. Сделав два-три оборота, он врезался в мишень, ухитряясь всаживать топор то в голову, то в грудь Одисею. Дерево трещало от резких ударов. Циклопы встречали этот трюк одобрительным ревом. Воткнувшийся в мишень тип повисал на топорище, упирался в мишень ногами, раскачивал топор, вытаскивал и в развалку возвращался к циклопам. Циклопам он едва доставал до пояса, что не мешало ему пинать великанов по ногам, и орать на них. «Это же малютка Бокси, мой кумир!» — в восторге воскликнул стажар. «Кто-кто?» — не поняла Ева. «Самый победимый боец, без правил не выигравший ни единого боя. Забияка страшный не боится вообще ничего. Его хлебом не корми, дай только подраться». В этот момент один из циклопов не придумал ничего лучше, чем дать Бокси пинка. Пинок отшвырнул Бокси к стене, Бокси моментально вскочил на ноги, шмыгнул разбитым носом и помчался прямо на гогочущего циклопа. Не добежав до своего врага, ловко как белка подпрыгнул, оттолкнулся ногами от идущего вертикально бруса, перевернулся в воздухе и обеими ногами ударил циклопа в солнечное сплетение. Тот согнулся от боли, а Бокси с воплями принялся прыгать у него на груди, пока другие циклопы его не оттащили. Из-за старой жаровни было не особенно видно, что творится в дальней части кабака, и, осмелев, Бермята с Настасьей переместились поближе к кухне. На кухне был чад. Кто-то орал. Старший повар, лысый циклоп в кожаном фартуке, гонялся за поварятами, метко сшибая их с ног, ударами длинной поварёшки. поваря в отместку сыпали в котлы соль и перец, а также золу и вообще всякую дрянь. Кухне это, впрочем, ничуть не мешало работать, ибо вкусы публики были самые непритязательные, а желудки гостей переварили бы даже половую тряпку. Кушанье подносили и уносили альрауны, создания, рождённые корнями мандрагор, Если кто-то отказывался платить по счету, альрауны издавали такой пронзительный виск, что не заплативший до самой смерти нуждался в слуховом рожке. На сцене из толстенного бруса могучая циклопиха, высоко задирая ноги, танцевала канкан. кан Весила она не меньше тонны, причем вес был в большей степени распределен в нижней части туловища, Увидев эту циклопиху, Бермята сразу поверил, что та циклопиха увертела, была еще девочка, причем тихая и худенькая. Успехом циклопиха пользовалась с ног сшибательным. С ног она сшибала на раз-два. Когда на глазах у стажара один из циклопов полез на сцену, циклопиха отвесила ему такого пинка, что он, отлетев спиной, сломал дубовый стол. «За-за! За-за!» — в восторге заорали зрители. «За-за» было имя циклопихи. Кишали и дочери царя туманов, закутанные в цветастые шали, щипали струны гитар. За соседним столом группа из семи бородатых гномов пила пиво из глиняных кружек. Под столом лежали большой мешок и шоколадка. Ищут. «Подходящую белоснежку», — шепнул стажар Еве, — «у них так вечно. Разбиваются по 7 штук и рыщут по свету, пока ее не найдут. Если будут шоколадку предлагать, не бери ни в коем случае. И в мешок не лезь, если они начнут врать, что уронили туда монетку». Суровые гномы оценивающе покосились на Еву, но шоколадки ей предлагать не стали. Даже на всякий случай убрали мешок подальше, чтобы Ева сама вдруг туда не забралась. Ева ощутила легкую обиду, должно быть, гномиком Нужна была девушка посолиднее и покрикливее, с кинжалом за поясом и со связкой здоровенных ключей, который при случае можно просадить кому-нибудь башку. Эдакий симбиоз мамаши-бандерши и вечно недовольной хозяйки. — Погоди. «А как же гномские женщины? У них же есть свои женщины?» — спросила Ева. «Какие еще гномские женщины?» — удивился Филат. «У них не рождается женщина. И вообще среди гномов нет женщин. Они размножаются исключительно через белоснежек. Или тебя устраивает бредовая версия, что женщины у них бородатые и внешне ничем не отличаются от мужчин? Скажи это гномам». и тебя никакой малютка Бокси не спасет. Три подозрительных личности прятали под длинной скатертью клетку, полную жар птиц. Изредка в клетке что-то плескало, клетка подскакивала, и наружу пробивалось сияние настолько яркое, что, казалось, загорелась скатерть. «Жар птицами торгуют?» — спросила Ева. «Нет, это для боев». Самцы жар птиц, если их разозлить, дерутся не хуже петухов. Налетают друг на друга куча искр, любо-дорого смотреть. Ну, и, конечно, все делают ставки. Ну, а эта парочка всегда придерживает в запасе какую-нибудь невзрачную птичку, которая в финале всех побьет. В деревянной катке с водой сидела русалка и пожирала сырую рыбу. Филат подумал про неё, Какая же она страшная! Но русалка обворожительно улыбнулась, повела круглым плечом, как-то по-особенному беззащитно склонила на бок голову, и Филат понял, что на самом деле русалка прекрасна. Ради русалки можно все отдать. Ах, тохлый хмырь, опять их русалочьи маги! Дочери царя туманов... Недовольно завозились, они терпеть не могли русалок, как своих ближайших конкурентов, использующих смежные виды магии. Многие циклопы пришли на праздник семьями. Одно такое семейство, папаша со сплющенным носом, мамаша и двое юных циклопов, помещалось в нескольких шагах от Настасьи и Бермяты. Юные циклопы под столом крепко дрались ногами, что было видно по их красным и сердитым лицам. А потом случился небольшой промах, и дочь попала по колену своему папе. Папа от неожиданности выплеснул себе на грудь пиво, зарычал и наградил дочку затрещиной. «А ну не смей поднимать на нее руку, это моя дочь! Только я могу давать ей тумаки!» — завопила циклопиха. дама с ушами цвета сливы, увенчанными песочной шляпкой. — Она хамит и дерется! — огрызнулся папаша. — И пускай хамит. А вот твоему сыночку сдача! Циклопиха привстала, награждая сыночка за затрещенной. Юные циклопы завыли в голос, хотя больше для порядка, поскольку голову обоих были прочные истинно циклопии Над головой у Евы и Филата что-то мелькнуло. Послышались вопли, похожие на писк. Три огненных струи прочертили воздух. Ева увидела Задора. За Задорой гнались четыре негодующих феи, обстреливающих ее шаровыми молниями из волшебных палочек. На лету Задора поливала фей очередями из пулемага, однако толком прицелиться не могла и мазала. Феи же, разделившись на боевые двойки, обложили ее по всем правилам. Это были лесные разбойные феи, мелкие, дрочливые, в зеленых курточках, обитавшие в гнездах, которые были похожи на гнезда ос К каждой волшебной палочке скотчем была прикручена лазерная указка, облегчающая прицеливание. Не слишком спортивно, поскольку используют изобретение заурядцев, зато эффективно. Задора ушла из-под обстрела, сделав в воздухе бочку и нырнула за один из вертикальных брусьев, подпиравших крышу. Шаровые молнии из палочек Фей моментально превратили брус в угли, однако задоры за брусом уже не было. Это привело феи в замешательство, поскольку они не знали, удалось им испепелить задору или нет. Прошмагнув под столом, малышка Макси Фейса спряталась под скатертью, Опустила дуло пулемага на деревянную лавку, создавая надежный упор, и одной длинной точной очередью пошибала всех фей, превратив их в лягушек. Магия трансфигурации. квакисима 300 магров, неодобрительно сказал Филат. По мне так хватило бы вентиляторной магии. Создал бы вихрь капов так за 60 и всех фей выбрасывала бы отсюда почти даром. Задора подбежала к Настасье и ловко прыгнула на стол рядом с ней. «Я нашла циклопов-механиков. Они там сидят». Девчушка ткнула пальцем в чат. «Их там пять. Все в промасленных комбинезонах. Только я пыталась подслушать, кто из них талисманщик, а тут эти лесные разбойницы на низку наехали. Ну, пусть теперь поквакают недельку». К Задоре... Держа во рту волшебную палочку и упрямо пытаясь атаковать, подскочила одна из лягушек. Макси Фейса небрежно отняла у нее палочку и стала дразнить ее мухой. Лягушка не справилась с инстинктами и, выбросив липкий язык, сожрала муху. — Покажешь механиков? — нетерпеливо спросил Бермята. — У гусики закивала задора и помчалась под ногами у циклопов. Магов-механиков действительно было пятеро. Гуляли они давно и успешно. Один уже спал, лёжа щекой посреди бараньих костей. Когда его товарищи стучали кружками по столу, требуя ещё пива, голова спящего подпрыгивала. С циклопами сидела краснощёкая циклопиха в соломенной шляпке, видимо, невеста одного из них. Обращая на себя внимание, она то и дело била кого-нибудь из циклопов по лбу. Жоржетта Смузи, высунувшись у Бермята из-под что-то забубнило ему на ухо. — Почтеннейшие други мои циклопусы! — торжественно начал Бермята, повторяя ее шепот. — Понеже труждахомся вы в поте лиц ваших на Ниве Ремонта! Навесов железных в воздусях парящих осмелюсь я, сирый и недостойный, просить вас покорно о починке талисмана, порвавшегося злобной мокрухой в чаще лесной поврежденного. К Бермяти разом повернулись все циклопы, за исключением спящего. Один из циклопов даже стал привставать, чтобы схватить Бермяту за ворот, Но его зашатало, и он вынужден был сесть. «Чего надо?» — спросил другой циклоп, помоложе и потрезвее. «Талисманщик нужен, работа срочная, заплатим хорошо», — просто сказал Анастасия. Циклоп моргнул, соображая, какой талисман поврежден, вертикальный или горизонтальный? — спросил он тем самым, сразу выдав себя как талисманщика. «Горизонтальный?» «С горизонтальным немного мотнул башкой циклоп. Настасья продолжала его уговаривать, и помогали низко изодора. Циклоп упрямо мотал башкой, повторяя, что в празднике они не работают. Настасья не отставала, и, смягчившись, циклоп начал уже уступать, но внезапно вмешалась краснощекая циклопиха. Качнув столик и расплескав пиво, краснощекая огрела талисманщика кулаком по спине. «Ряба!» — оно сел, кому сказала, «мы отдыхаем», — заявила она и с гордостью объяснила всем окружающим. «Это Ряба, мой жених. Он без меня и сморкнуться не смеет. Ряба, сел и жуй». Ряба послушно сел. В мозгах у него что-то перещелкнулось. На уговоры он больше не поддавался, только повторял, как попугай, что сегодня праздник. Ясно стало, что уговаривать придется Краснощекую. Бермята придвинулся к ней и собрался уже осторожно наглаживать ее по спине, но тут Краснощекая вдруг выпалила «Ладно, починят ряба ваш талисман». Только прежде пусть вот он, — она ткнула толстым пальцем в бермяту побьет малютку Бокси. Эй, Бокси, тут на тебя наехали, назвали тебя дрыщом. И сразу стало невозможно отступать, потому что таким, как Бокси, никогда не объяснишь, что дрыщом ты его не называл. Тем более, что Бокси действительно был дрыщ.